Третье. Взгляд через прутья решетки. В 1975 году математик Беренский, изучая опубликованные данные о языке приматологов, пришел к поразительным выводам. «Не приходится сомневаться», — заявил он, — «что по своему интеллектуальному развитию человекообразные обезьяны намного превосходят людей». По мнению Беронский, главнейший вопрос, который невольно возникает у каждого посетителя зоопарка — можно сформулировать следующим образом. Кто на самом деле находится за решеткой, кто в зоопарке сидит в клетке, а кто свободен. И по ту и по другую сторону решетки можно видеть приматов, которые смотрят друг на друга и гримасничают. Проще всего отделаться утверждением, что здесь хозяин человек, потому что он построил зоопарк. Однако при этом мы почти подсознательно выражаем свой страх перед клеткой, как формой наказания среди особей нашего вида. И без каких бы то ни было оснований допускаем, что и другие приматы испытывают к клетке такие же чувства. Беренский привел сравнение человекообразных обезьян с послами соседних государств. На протяжении столетий многим человекообразным обезьянам удалось существовать в обществе людей как послам своего биологического вида. В последние годы они даже научились общению с человеческими существами посредством языка жестов. Но обмен дипломатическими миссиями оказался односторонним, ибо ни один человек не пытался жить в обществе приматов, овладеть их языком и обычаями, питаться их пищей, принять их образ жизни. Обезьяны научились говорить с нами, но мы так и не выучили их язык. Кто же в таком случае интеллектуально более развит? Далее Беренский взял на себя смелость утверждать, придет время, когда обстоятельства вынудят человека вступить в связь с обществом приматов на условиях последних. Только тогда люди поймут, с каким самодовольством, с какой самовлюбленностью они взирают на других животных. Теперь с похожей проблемой столкнулась и экспедиция «Стизер», изолированная в самом сердце конголезского тропического леса. Ее члены должны были найти подход к общению с новыми видами человекообразных обезьян в условиях, когда превосходство явно было на стороне животных. Вечером Эллиот передал записанные ночью на пленку звуки в Хьюстон, а оттуда они были переданы в Сан-Франциско. Последующий обмен мнениями оказался на удивление кратким. Семант сообщил. Запись получена, должна помочь. В ответ Эллиот набрал. Внимание, перевод нужен срочно. Когда будет готов? Компьютерный анализ затруднен. Проблем больше, чем прежде. Что это значит, не поняла Росс. Он говорит, что перевод вздохов сложнее, чем перевод с китайского или японского языка жестов. Вопрос никогда не приходило в голову, что на свете существуют китайские и японские языки жестов. Эллиот объяснил, что в любом распространенном языке имеется и свой язык жестов, составленный по своим правилам. Например, британский язык жестов биаш не имеет ничего общего с американским «амисланом» или «аяш», хотя в письменной или устной форме эти языки практически идентичны. В разных языках жестов используются различные правила грамматики и синтаксиса, и часто один и тот же жест в двух языках означает взаимоисключающие понятия. Так, направленный от говорящего средний палец в китайском языке жестов может означать «через две недели» или «брат», а в «амислане» этот жест вообще неприемлем, поскольку он приравнивается к нецензурному ругательству. «Но здесь мы столкнулись с разговорным языком», — сказала Росс. «Да, конечно», — ответил Эллиот. «Но от этого наша задача не упрощается. Маловероятно, чтобы звуки вздохов были переведены достаточно быстро». К вечеру были получены дополнительные данные. Росс связала с Хьюстоном и ввела в компьютерную модель новейшую информацию. Компьютер ответил, что с достаточно высокой вероятностью они смогут найти алмазы через три дня». Стандартное отклонение решения оказалось равным двум дням. Значит, не исключалось, что им придется провести в Зинжи еще пять дней. Еды у них было достаточно, проблема заключалась в боеприпасах. После долгих размышлений Мунро предложил воспользоваться слезоточивым газом. Участники экспедиции предполагали, что серые гориллы могут изменить тактику, и не ошиблись. На этот раз гориллы напали сразу после наступления темноты. Поздним вечером, 23 июня, разразилось очередное сражение. В нем преобладали разрывы баллончиков и свист вырывавшегося из них газа. Для борьбы с гориллами слезоточивый газ оказался эффективным средством. Животные ушли, этой ночью уже не возвращались. Монро был доволен. Он сказал, что слезоточивого газа у них хватит на неделю, если не больше. Пока что проблемы экспедиции вроде бы были разрешены.